У вас тут всегда так? – спросила Вика у Наташи. Как? – не поняла вопроса Наташа. Вам не понравилось? Очень понравилось, искренне ответила Вика. Наташа кивнула, с любовью и гордостью глядя на своего сына, который в свою очередь поглядывал на молодую девушку, также пришедшую на концерт с мамой. Наташа проследила за взглядом сына и сморщила нос, но ничего не сказала. Давая Вадиму возможность любоваться строенным станом, явно знакомой ему девушке, та то и дело заправляла з а у х о непокорную прядь и делала вид, что смотрит в сторону, хотя ловила взгляды Вадима и загадочно улыбалась. Давид с Наташей и Вадимом завезли в и к у в гостиницу. Завтра в монастырь поедете, сказала Наташа Вике. Хорошо. Спорить она не стала. Восем надо уже выехать и голову прикрой чем-нибудь. Есть платок? Нет, я так и знала. Вот мой наденешь. Наташа достала из сумки большой платок и вручила Вике. Спасибо.